все равно настолько искажены и систематически перелицованы, что масса людей не может признать в них правду. Это тот же самый случай, как когда мы рассказываем ребенку, что новорожденных приносит аист. Здесь мы тоже говорим истину в символическом облачении, ибо знаем, что означает эта большая птица. Но ребенок этого не знает. Он улавливает только момент искажения, считает себя обманутым, и мы знаем, как часто его недоверие к взрослым и его строптивость бывают связаны как раз с таким его впечатлением. Мы пришли к убеждению, что лучше прекратить манипулирование символическими масками истины и не отказывать ребенку в знании реальных обстоятельств, применительно к ступени его интеллектуального развития. Вы допускаете противоречивые высказывания, плохо вяжущиеся друг с другом. Сначала вы уверяете, будто сочинение вроде вашего совершенно не опасно. Никто де не позволит подобным теориям лишить себя религиозной веры. Поскольку, однако, как впоследствии выясняется, вы намерены все же потревожить эту веру, то уместно спросить, Зачем вы, собственно, публикуете свою работу? В другом же месте вы, наоборот, признаете, что грозит опасностью, даже большой опасностью, если кто-то разведает, что в Бога больше не верит. Раньше человек был сговорчивым, а теперь отбрасывает в сторону послушание заветам культуры. Вся ваша аргументация, согласно которой религиозная мотивировка культурных запретов, чревата опасностью для культуры, Спокоиться на допущении, что верующего можно сделать неверующим. Это же полное противоречие. Другое противоречие, когда вы с одной стороны соглашаетесь, что не разум правит человеком, в нем берут верх его страсти и голоса его влечений, а с другой предлагаете заменить аффективные основы его повиновения к культуре рациональными. Понимаю, как знаешь. По мне, ни первое, ни второе неверно. Между прочим, неужели история вас ничему не научила? Подобная попытка заменить религию разумом однажды ведь уже предпринималась официально и с большим размахом. Вы же помните о французской революции и о Робеспьере. Но тогда, значит, помните и о недолговечности, и о жалком провале этого эксперимента. Теперь он повторяется в России, Нам нет надобности особенно любопытствовать о том, каким будет его исход. Не кажется ли вам, что мы вправе считать человека существом, неспособным обойтись без религии? Примечание. Попытка заменить религию разумом. Речь идет о культе разума, торжествах, проводимых в период французской буржуазной революции. Культ разума не носил религиозного характера. Культом его можно назвать лишь потому, что в нем фигурировал ряд обрядов и символических церемоний, напоминающих религиозный культ. Вы сами сказали, что религия есть нечто большее, чем навязчивый невроз. Но этой другой ее стороны вы не коснулись. Вам достаточно провести аналогию с неврозом. Вам надо избавить людей от невроза что будет одновременно с этим утрачено, вас не волнует. Видимость противоречия возникла, наверное, от того, что я слишком поспешно говорил о сложных вещах. Кое-что мы можем наверстать. Я продолжаю утверждать, что мое сочинение в одном отношении совершенно безобидно. Ни один верующий не позволит этим или им подобным аргументам поколебать себя в своей вере. Верующий хранит определенную нежную привязанность к содержанию религии. Конечно, существует несчетное множество других, которые не являются верующими в том же самом смысле. Они повинуются предписаниям культуры, потому что робеют перед угрозами религии, и они боятся ее, пока вынуждены считать ее частью, ограничивающей их реальности. Они-то и распускаются, как только чувствуют себя вправе не признавать за верой реального значения. Но ведь и тут для них никакие аргументы не ни резон. Они перестают бояться религии, когда замечают,